Возможно, все это пошло от легендарного декабриста, который тоже числился в их родне. Со времен декабристов мир вокруг несколько раз существенно изменился, но правил семьи Дмитриевских это фактически не затронуло. — У меня в компьютере есть все документы и анкеты, — сказал Дима, — но они на английском. Ты читаешь? — Могу, наверное, перевести. «Но лучше бы на русском», — нерешительно сказала Тая. «Русский вариант у Николая Павловича», — сообщил Дима. «Он его как-то размножает и раздает своим ученикам. Тебя он просто еще плохо знает. Попроси у него». «Я не хочу у него», — раз он считает. «Девчоночьи обиды, глупость», — подумал Дим почти с облегчением. — Гриб-волнушка, что с нее возьмешь? — Хорошо, я попрошу сам, — сказал он и вынул из кармана мобильник. Звонить учителю домой было неловко, но почему-то он считал себя обязанным что-нибудь сделать для Таи немедленно. Тая протестующе замахала руками, но Дима, не обращая на нее внимания, набрал номер. — Николай Павлович, здравствуйте, это Дима Дмитриевский. Из восьмого класса вас беспокоит. Вы могли бы сейчас уделить мне две минуты для приватного разговора. Ася не любила дорогие низко сидящие машины. Вылезать из них неудобно, как будто стах ты встаешь в дверцу холодильника. Да еще если ноги такой длины, как у нее, да еще если каблуки. Вход в клуб неврастенически сиял и перемигивался огнями. Люди на фоне огней казались темными тенями, проявляющимися, обретающими краски только в вестибюле. Ася скинула плащ на руки Игорю, равнодушно улыбаясь, прошла через металлоискатель. — Хочешь выпить коктейль? — с прицелом спросил Игорь. — Не хочу, — правильно ответила Ася. — Коньяк? Косяк? Колесо? Игорь уже откровенно иронизировал. «Да отвяжитесь вы, Игорь, заради Бога!» Растягивая гласные, как нищие в метро, сказала Ася. «Закажите мне грейпфрутовый сок и пирожное без сливок. Я хочу танцевать». «Ну, разумеется, королева, если ты хочешь, будем танцевать». Аси умела танцевать практически все, от шотландских танцев до латины. Обычное дерганье R&B тоже годилось. Именно в танцах она чувствовала себя окончательно живой, живой до слез и радостного смеха. Объяснить это словами было невозможно, так же, как и оторвать взгляд от танцующей Аси. Даже в толчье дорогого клуба, в котором практически каждая женщина была упакована значительно лучше и дороже девушки, Ася, едва начав танцевать, сразу же делалась всем заметной. — Когда ты танцуешь, в тебе есть иврес, — козырнул французским словом польщенный Игорь. Клубные завсегдаты автоматически искали глазами, с кем пришла удивительно танцующая девушка и находили его. «Что-то от Кармен. Куда все это девается, когда ты уходишь с площадки?»